Глава 6 Эрдан. То, что император не в духе, было понятно сразу. Хотя Эрдан привык, что обычно отец держит лицо. Но сейчас тот даже не пытался скрыть раздражение. Так зачем ты хотел меня видеть? Едва переступив порог отцовского кабинета, поинтересовался Эрдан. Я спешу. Император Хоггар Сидел за столом и смотрел на сына настолько примрачно, словно хотел на месте убить взглядом, но ответил вполне спокойно. «Это, конечно, похвально, что ты, наконец, всерьез отнесся к скорой женитьбе и намерен заранее присмотреться к избранницам. Но кое-что весьма и весьма меня удручает. Скажи-ка мне, Эрдан, на чем именно держится власть императора? Давай ближе к делу. Прекрасно понимая, куда клонит отец, Эрдан хотел поскорее закончить этот разговор. И не потому, что тема была неприятной, а потому, что император Хоггар мог еще часа два читать нравоучения на тему «Как нехорошо не слушаться Инквизицию». Император поморщился, недовольно произнес. «Эрдан, ты же понимаешь, что отмена сегодняшних казней – это большая ошибка?» я уж не говорю о том, что с твоей стороны это непозволительное самоуправство и даже святотатство. Это ты так считаешь? Или Верховный Инквизитор Виденс так сказал? Как бы, между прочим, уточнил Эрдан. Да, он так сказал. Но и я абсолютно с ним согласен. Наша власть держится на поклонении Ирату. И если мы не станем расправляться с отступниками от веры, как полагается, то можем в итоге лишиться всего. «Эрдан, взгляд отца потяжелел еще больше. Инквизиция тобой очень недовольна. Посланники Ирата недовольны еще больше. Без сомнений, и самый рад в гневе, что ты ведешь себя настолько неподобающе. Ты всех нас ставишь под удар». Он хотел добавить что-то еще, но Эрдан холодно перебил. «То, что ты всю жизнь плясал под дудку Инквизиции, подчиняясь каждому чиху посланников Ирата, «Еще не значит, что я буду поступать точно так же. Я прекрасно осознаю, что я делаю и зачем, и я готов отвечать за все это, когда предстану перед судом богов». «Как бы твои поступки не привели тебя к этому суду раньше, чем ты думаешь», хмуро парировал император. «Если ты вдруг забыл, ты не бессмертен, Эрдан, и терпение у посланников Ирата не безграничное». Эрдан не удержался от мрачной усмешки. В этом весь его отец. Настолько под влиянием всех высших, что ему проще пожертвовать собственным сыном, лишь бы только угодить своим господам. К счастью, у меня своя голова на плечах, отец. И право на престол меня никто не лишит. Даже у посланников нет таких полномочий. А у инквизиции тем более. Отчего-то же они не решаются заикнуться о своих претензиях лично мне. «Все на тебя наседают. Вот ты им и передай, что я сам в состоянии решить, как мне поступать. А теперь уж извини, но мне пора». Эрдан направился к двери. Эрдан тихо произнес отец ему вслед. «Как ты не понимаешь. Если они захотят лишить тебя права на престол, они непременно найдут даже малейшую лазейку для этого». Уже взявшись за ручку двери, Эрдан все же обернулся. Значит, я сделаю все, чтобы эта лазейка так и не нашлась. А если и найдется, то нужно просто взять ее под контроль. Не случайно, ведь Эвелин объявилась именно сейчас. И, естественно, не случайно она обладает королевской магией. Наверняка именно она то оружие, которое намерены использовать против него. Вопрос лишь, Вольно или невольно, сама она в этом участвует. И все это необходимо выяснить как можно скорее. В главном святилище Ирата сегодня было не протолкнуться. Мало того, что съехались избранницы и непременно с сопровождением, но и на это время как раз выпадала традиционная служба. Поэтому Эрданы заранее приказал, чтобы избранниц собрали не в основном зале, а в одном из отдельных, где обычно проводились ритуалы для знати. Сам принц немного припозднился из-за разговора с отцом, потому прибыл уже тогда, когда все собрались. В небольшом, обрамленном колоннами круглом зале верховный жрец Кассас вдохновенно глаголил избранницам о том, какая великая честь для любой девушки быть отмеченной знаком Ирата. Но Эрдан не стал прислушиваться, сразу же создал вокруг себя ауру незримости. Он и не собирался показываться всем на глаза. Его интересовала лишь одна единственная из всех присутствующих здесь в зале. Эвелин сразу выделялась, отчасти тем, что явно и не пыталась выделиться. В отличие от остальных девушек, разодетых так, словно явились чуть ли не на балл, Эвелин была одета в весьма скромное серое платье с высоким воротом и длинными рукавами. Но даже такой неброский наряд лишь оттенял ее, подчеркивал естественную красоту. И если она настолько завораживает в столь скромном виде, то какой эффект произведет в куда более роскошном платье? Впрочем, совсем без платья наверняка будет куда эффектнее. Но Эрдан отогнал от себя неуместные сейчас мысли. Личные интересы нельзя ставить на первое место. Слишком велика тут вероятность, что Эвелин только притворяется ни в чем не повинной, а по факту подготовленная посланниками и р а т а интриганка, рвущаяся к престолу. Вот потому-то и нужно сохранять трезвую голову. До постели он всегда дело довести успеет. Но сначала просто обязан выяснить всю правду. Скрытый аурой незримости ото всех, Эрдан спустился в зал, направился прямиком к Эвелин. Она стояла почти у самого входа, позади остальных девушек. Чуть хмурая, слушала речь верховного жреца и рассматривала барельефы на стенах. Интересно, а она сюда одна приехала или с кем-то? Всем сопровождающим же было сказано оставаться в основном зале. Отчасти напрасно, ведь так бы сразу выяснилось наверняка, из какого Эвелин рода. Эрдан остановился, не доходя до нее пары шагов. С одной стороны, не считал достойным вот так тайно наблюдать. Но с другой, все хотелось воспользоваться ситуацией и уловить истинные эмоции девушки. Да только она явно напряглась. Чуть нервно огляделась по сторонам. Неужели чувствует его присутствие? Но как? Ощущает похожую магию или дело в чем-то другом? В любом случае, здесь поговорить не получится. Эрдан намеревался незаметно от всех телепортироваться с Эвелин в какое-нибудь спокойное место. Но все сразу же пошло не по плану. Эвелин отступила на шаг. вглядываясь неуверенно и очень тихо уточнила. «Эрдан? Дэйван?» Исходящая от нее магией накрыла как волной. В один миг аура незримости исчезла. Эрдан едва не выругался вслух. Стоящие поблизости девушки ахнули. Кто-то перепуганно от неожиданности, кто-то восторженно. Тут же присели в реверансе. И жрец Кассас мгновенно среагировал. «О, ваше высочество, вы так внезапно телепортировались! Какой приятный сюрприз! Безмерно рады вас приветствовать под сводами священного храма!» Ну все, теперь не отвертеться. Эрдан наградил Эвелин тяжелым взглядом и едва слышно процедил сквозь зубы. «Только посмей снова исчезнуть!» Получилось даже угрожающе. «И что еще за бездна подери, Дэйван?» Он направился к трибуне, с которой до этого вещал Кассос. Мысли в голове крутились одна мрачнее другой, начиная с того, что Эвелин каким-то немыслимым образом умудрилась не только почувствовать, что он рядом, но и развеять его магию. И заканчивая тем, что сейчас придется на ходу придумывать, зачем же сегодня тут собрали всех избранниц. Не говорить же откровенное, что он все это затеял лишь для того, чтобы найти Эвелин, которая не дает ему покоя с момента самой первой их встречи. Но если она и сейчас посмеет сбежать, это точно будет предел его терпения. Собравшиеся в зале девушки не сводили с него взглядов. Восторженных, кокетливых. Наверняка же каждая из избранниц надеялась, что именно она станет невестой принца. И только Эвелин смотрела хмуро и даже холодно. Может, просто назло, набивает себе цену, хочет лишний раз его подразнить? Но как не прискорбно признавать, пока ей это очень даже удается. Эрдану было не привыкать к к р и ч а м и в любом настроении. Так и сейчас он, конечно, оставался внешне абсолютно спокоен, даже несмотря на то, что пришлось сочинять на ходу. Как верховный жрец уже упомянул, для каждой леди огромная честь быть отмеченной знаком Ирата. Но сегодня всех вас собрали здесь за два дня до начала королевского сезона, чтобы предупредить и кое о чем другом. Знак Ирата – это еще и большая ответственность. Сейчас каждая из вас отчасти подобна посланникам светлого бога. Каждая хранит крохотную искру его силы. Во время сезона именно к вам будет приковано основное внимание, потому вы просто обязаны вести себя подобающе. Помните, что от вашего поведения зависит не только ваша честь. Вы представляете волю самого Ирата. Все вы – желанные невесты. И любой из холостых аристократов на сезоне будет надеяться, что именно одна из вас станет его спутницей на полуночном балу. И многие ради этого готовы пойти на любые ухищрения, так что будьте бдительны и, естественно, очень внимательны в своем выборе». Выдержав паузу, он обвел собравшихся пристальным взглядом, подытожил. «И главное, если во время сезона любая из вас хоть как-то запятнает репутацию, она тут же лишится знака ирата и статуса избранницы». потому вас и собрали сегодня, чтобы предупредить об этом заранее, еще до начала сезона. Никаких снисхождений не будет, помните об этом. Девушки обеспокоенно переглядывались. Видимо, раньше как-то не задумывались о том, что быть избранницей – это не только привилегия. Учитывая, как сейчас лютовала Инквизиция, тут и вправду нужно было следить за каждым шагом, лишь бы только ничем не бросить тень на образ Ирата. Ведь якобы именно богом эти девушки и выбраны, а значит, уже по самой своей сути должны быть идеальными во всем. И если вдруг окажется иначе, то сразу под вопросом «как же так получилось?» всплывет еще, что сейчас все метки создают искусственно, с помощью магических ритуалов, а это еще больше подорвет авторитет и власти, и служителей, и самого Ирата. Эрдан спустился с трибуны, снова предоставив слово верховному жрецу. Касса с жаром подхватил затронутую тему. Принялся подробно разглагольствовать о правилах поведения избранниц на сезоне. Все девушки слушали очень внимательно, но принц наблюдал лишь за одной. Эвелин не пыталась незаметно скрыться, но и происходящее ее, похоже, мало интересовало. Ее рассеянный взгляд блуждал по залу, задерживаясь на барельефах. Но ни разу за это время она даже не посмотрела в сторону Ирдана. Будто его и вовсе тут не было. И это бесило больше всего. Да и что еще за д э й в а н а она упомянула? Кто это вообще такой? Ждать не хотелось совершенно. Незримо магическими потоками... Эрдан отводил чужие взгляды и от себя, и от Эвелин, чтобы телепортация прошла незаметно для остальных. Сам-то он может п р и с п о к о й н о исчезнуть в любой момент, но если вместе с ним пропадет и одна из избранниц, это будет крайне подозрительно. Подавив соблазн перенести Эвелин куда-нибудь подальше отсюда, Эрдан все же ограничился пределами святилища. В конце концов, он просто хочет поговорить. Ну, точнее, хочет-то он много всего, но пока лучше ограничиться разговором. Если Эвелин к нему и вправду подослана инквизицией или самими посланниками Ирата, он должен знать это заранее. Здесь, на крыше храма, рядом с бьющим в небо лучом неугасимого света, располагалась небольшая площадка святыми перилами. Изначально она предназначалась именно для того, чтобы верховные служители общались тут с посланниками Ирата. Но крылатые и так уже объявлялись где угодно. Их власть росла, а с нею и возможность все чаще бывать в мире смертных. И эта площадка на крыше святилища давно уже не использовалась. Попасть сюда можно было только с помощью телепортации и никак иначе. Так что и р д а н не сомневался, что никто им не помешает. Они будут там только вдвоем. И уж оттуда, без его на то воли, Эвелин уж точно никуда не денется. Эвелина То, что у Эрдана н а г л о с т и немерено, я и так догадывалась. Но не до такой же степени. В один миг окружающий мир сменился, и вместо храмового зала я оказалась не весть где. Небольшая площадка, огороженная перилами, не имела ни входа, ни выхода, будто просто парила в воздухе. А справа бил в небо мощнейший луч света, настолько яркий, что невозможно было смотреть. И ведь оказалась я на самом краю этой площадки, так неудачно, что просто упала бы вниз. если бы сильные мужские руки не перехватили меня за талию. «Эрдан!» И я хоть и возмутилась, но в то же время вцепилась в него мертвой хваткой. Жить все-таки хотелось больше. «Что ты себе позволяешь?» На эмоциях даже про обращение на «вы» забыла. «Это же чуть ли не похищение! Неужели считаешь, что раз ты принц, то тебе все можно?» «Именно так я считаю». Он улыбнулся настолько самодовольно, словно каждое мое слово было не возмущением, а признанием полной капитуляции. Как же, не дождется. Но он все же не стал держать меня на весу у самого края. Помог вернуть равновесие. И я тут же отошла от принца на пару шагов. н а больше просто в о з м о ж н о с т и не было из-за размеров площадки. Теперь-то получилось разглядеть, что мы на крыше храма Ирата. Настолько высоко, что с земли нас не видно, да и слепящий луч света наверняка прикрывает от чужих взглядов. Но факт в том, что самой мне отсюда точно не спуститься. Надеяться на то, что леди Дамила с ее тайными джедайскими навыками меня снова телепортирует, такими темпами я скоро начну чувствовать себя теннисным мячиком. Переносят меня туда-сюда, кто только вздумает». Но я постаралась успокоиться, хотя бы внешне. Толку от моего возмущения. Хотела спросить, зачем Ирдан меня сюда притащил. Но он опередил меня своим вопросом. «И кто такой этот Дэйван, которого ты упомянула?» И спросил вроде бы просто так, без какого-либо интереса. А расслабленная поза это только подчеркивала. Принц стоял, опершись спиной на перила, не сводил с меня взгляда. но лицо не выражало абсолютно никаких эмоций. «Кто такой Дэйван?» «Забавно. Я не удержалась от усмешки. Вообще я надеялась, что, может, хоть ты что-то о нем знаешь». «А должен?» Эрдан скептически изогнул бровь. «Впервые слышу это имя. Ты настолько неразборчива в своих связях?» «Это в тему твоей сегодняшней речи про вышвыривание с сезона опозорившихся избранниц?» Я постаралась не показать, насколько меня задела его презрительная интонация. «Извини, но не дождешься. Мое желание выйти замуж куда сильнее твоего желания избавиться от меня». «А кто сказал, что я хочу от тебя избавиться?» Хоть Эрдан и улыбнулся, но получилось даже хищно, с предвкушением. А вкупе с тем, что он неспешно направился ко мне, эффект только усиливался. Мне отступать-то было некуда. если только перемахнуть через перила и лететь навстречу с землей. Может, я наоборот, очень даже не прочь твоего пребывания на сезоне. Принц словно проверял меня на прочность и бархатистым голосом, так и щекочущим мои без того натянутые нервы, и своей близостью, ведь нас сейчас разделяло буквально полшага, и взглядом серых глаз, настолько проникновенным, что даже дыхание перехватывало. Да он словно бы просто играл со мной, как кошка с мышкой. Или точнее, как удав с кроликом. Настолько меня его взгляд завораживал. А тебе-то какая выгода от моего участия в сезоне? Я все же постаралась отрешиться от непрошенных эмоций и ощущений. Тут как никогда надо сохранять трезвую голову. Как минимум для того, чтобы и Яре ее миссию не облегчать. Ну как, сплошная выгода. В глазах Эрдана мелькнул огонек коварства. «Целый месяц ты проведешь во дворце, буквально в шаговой доступности от меня в любой момент. И кто знает, не захочу ли я такой возможностью воспользоваться?» Взяв меня за подбородок, он наклонился к моему лицу. В первый миг я даже растерялась. У меня было не так уж много опыта в общении с противоположным полом, чтобы сходу делать выводы и ставить диагнозы. Но сейчас почему-то упорно казалось, что Ирдан очень хочет проверить, как все будет, что именно он почувствует. Словно тот, наш первый поцелуй, задел его чем-то, заинтересовал почему-то, и принц во что бы то ни стало намерен удостовериться, верны ли были те его ощущения, или же просто показалось. Да только я не собиралась участвовать в этом эксперименте по доброте душевной. Пусть не могла отстраниться и так уже упиралась спиной в перила, но мигом приложила руку к губам Эрдана. «Даже не вздумай!» Вот только вместо уверенного голоса получился, как назло, перепуганный лепет. «И почему же?» Он перехватил мою ладонь и отвел в сторону, улыбался. «Ты же сама сказала, раз я принц, то мне все можно. Неужели ты меня боишься?» Или же демонстративно выдержал паузу, устремленный на меня пытливый взгляд посуровил. «Это просто не является частью вашего плана?» «Плана?» – не поняла я. Снисходительная улыбка в сочетании с холодом в глазах не сулили ничего хорошего. Да только это ужасно контрастировало с тем, что сейчас Ирдан был ко мне настолько близко, что я даже жар его тела ощущала сквозь одежду. «Эвелин, не стоит держать меня за дурака. Я прекрасно знаю, что тебя нарочно подослали на сезон. И пусть я пока не понимаю, как именно провернули этот фокус с якобы само собой проявившимся знаком Ирата, но непременно и это выясню. У меня один вопрос. Кто именно тебя подослал? Инквизиция?» «Посланники Ирата? Или, может, ты вообще одна из демониц бездны, так ловко сменившая личину и подделавшая магию?» Демоница не смогла бы войти под своды этого храма, если что. Возразила я, просто чтобы сказать хоть что-то, банально потянуть время. «Вот как теперь быть? Скажу Ирдану правду про условия посланников. Да, выкручусь, но тогда и сами посланники открутят мне голову». И откуда же такая осведомленность насчет демониц? У Эрдана, похоже, мои слова вызвали лишь еще большие подозрения. Банальная логика. Ведь их магия несовместима с магией р а т а Ответила я самое очевидное. Не пояснять же, что у меня по соседству есть как раз не в меру навязчивая представительница этой братьей. Эрдан, какие вообще ко мне претензии? Тебе все перечислить? Сухо уточнил он. Прокурорский взгляд аж обжог. Для тебя же лучше, Эвелин, если ты сама признаешься, кому именно ты служишь. Откуда у тебя королевская магия и как это ты постоянно умудряешься от меня сбегать? Такое впечатление, что последнее тебя бесит больше всего. И чуть язык себе не прикусила. н е с д е р ж а н н о с т ь точно меня погубит. И судя по тому, как гневно сверкнули глаза Эрдана, «Теперь мне точно конец». «Не стоит дерзить мне, Эвелин». Хоть и говорил он вполне спокойно, но за этим спокойствием чувствовалась нешуточная угроза. «Ты не знаешь, что я за человек и на что способен, и для тебя же лучше лишний раз меня не злить». Он хотел добавить что-то еще, но в этот момент столб света полыхнул чуть ярче. и сквозь его сияние проступил крылатый силуэт. Я даже перепуганно ахнула, но Эрдан не растерялся, вмиг задвинул меня себе за спину, став нерушимой преградой между мной и посланником Ирата. В этот раз явился Нитериэль. Крылатый мужчина в просторных светлых одеждах выглядел старше из-за сеточки морщин на неестественно золотистом лице. Добродушно улыбался. Казалось даже, что вот-вот разведет руки в стороны, чтобы заключить нас с Эрданом в объятия. Покинув столб света, неизвестный опустился на площадку. «Ваше высочество!» – кивнул в знак приветствия. «Какая внезапная встреча!» «Так уж и внезапная!» Эрдан явно не собирался расшаркиваться. «Пусть я не видела сейчас его лица!» но уже по одной интонации было ясно, что он не пришел в благоговейный восторг от появления крылатого. Все случается только так, как угодно при светлому. Улыбка не сходила с лица посланника, как приклеенная намертво. И, как я вижу, вы уже познакомились с этой чудесной и, главное, одаренной юной леди. Серьезно? Да тут не то, что... Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Тут уже Штирлиц провалился так, что до ядра земли искали, но так и не нашли. Какого лешего этот крылатый меня задает? Не, т чего тогда сразу не сказать? Знакомься, Эрдан, эта девица готовит против тебя заговор. Вот-вот свергнет с трона, а потом мы все дружно на твоей могилке станцуем забористый танец маленьких лебедей. что ж Раз вы даже не скрываете, что вы заодно. Судя по окончательно поледеневшему тону Эрдана, он до сих пор не сбросил меня отсюда лишь потому, что в этом нет смысла. Крылатый все равно спасет. Может, хоть поясните, каким таким чудом королевская магия появилась у кого-то еще? А вот интересный, кстати, вопрос. Мне самой жуть как хочется услышать на него ответ. На все воля и рата. Посланник не спешил вдаваться в подробности. И раз Пресветлый наделил эту прелестную девушку своей силой, значит, на то есть веские причины. Полагаю, вы и сами, ваше высочество, догадываетесь, какие именно. Догадываюсь. Эрдан мрачно усмехнулся. Сложно не догадываться, когда ваша любимая Инквизиция уже открыто на это намекает. Но вот ведь какое интересное несоответствие. Он на миг демонстративно задумался. «Если бы Ират считал меня недостойным, то давно бы уже отнял королевскую магию. Разве не так? Или же вы, как и мерзкие отродья бездны, считаете, что ваш верховный бог слаб и безволен? Неужели смеете сомневаться во всемогуществе Пресветлого?» «Блин, можно я ему з а п л о д и р у ю У Крылатого аж лицо на миг вытянулось». При светлому, естественно, виднее, как и с кем поступать. Попытался выкрутиться он. Но и вы, ваше высочество, должны понимать, что появление еще одного мага с божественной силой – это не просто так, это знак. Знак чего? Снисходительно уточнил Эрдан. Вот явно бросал посланнику вызов. Осмелится тот или не осмелится сказать прямо, мол, о с в о б о ж д а й т е к о т р о м «Не рискнул!» Знак чего-то. Воля Пресветлого нерушима, и вскоре вы сами осознаете свою неправоту, ваше г о с о ч е с т в о И, похоже, опасаясь, что принц так же вежливо потребует пояснить, в чем же именно его неправота, спешно подытожил. «А теперь прошу нас извинить, но, леди Эвелин, пора!» Вы и так задержали ее и уединились здесь, вопреки всяким нормам морали и правилам этикета. Впрочем, ничего удивительного, учитывая вашу скверную репутацию, ваше высочество. Увы, дослушать да я не успела. В один миг оказалась в главном зале храма, буквально в шаге от моего обеспокоенного дяди. Нет, спасибо, конечно, что крылатый спас меня от дальнейшего разговора по душам с Эрданом. «Да только и подставил ведь так, что я теперь никакими правдами-неправдами не смогу доказать принцу, что ни с кем я не в сговоре». «Эвелина, ты как? Ты в порядке?» обеспокоенно оглядел меня лорд Веллер. «Кто тебя телепортировал? Да м и л а н е т нет, но давайте все по дороге отсюда». Я поспешила к выходу. «Нужно уехать как можно скорее. Если Эрдана тыщет меня сейчас...» «Мне точно не сдобровать!» Посланник Ирата не только подтвердил все подозрения принца, но и многократно усугубил их. «Только зачем? Смысл вот так сразу выдавать все планы? Это же только осложнит поставленную мне задачу. Пусть я и не собираюсь ее выполнять, но видимость этого создать как-то обязана. А ветердан? Теперь он точно уверен, что я последняя интриганка, жаждущая лишить его прав на престол, и отношение ко мне будет соответствующее. Пусть еще два дня до сезона мы проведем порознь, но потом мне предстоит жить во дворце. И что тогда? Эрдан правильно сказал. Я не знаю, какой он человек и на что способен. Вдруг он в первый же день прикажет прикопать меня где-нибудь в дворцовом саду. Или же выберет вариант медленно и мучительно. и станет измываться весь сезон, всячески унижая и выставляя меня полным посмешищем. И у меня в запасе всего два дня до отъезда во дворец, чтобы придумать, как теперь быть. Впрочем, учитывая планы и яры, как бы мы с принцем не встретились еще до этого и в куда более приватной обстановке».